Перевозчик, водогребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону, в сторону домой. Ты откуда эту песню мать на старость запасла? откуда все оттуда, где у матери росла, Все из той своей родимой преднепровской стороны, Из далекой, предалекой деревенской старины. Там считалось, что прощалась навек с матерью родной, Если замуж выходила девка на берег другой. Перевозчик, водогребщик, парень молодой, Перевези меня на ту сторону в сторону домой, Давней молодости слезы Не до тех девичьих слез, Как иные перевозы в жизни видеть привелось. Как с земли родного края Вдаль спровадила пора. Там текла река другая, Шире нашего Днепра. В том краю леса темнее, Зимы дольше и лютей, Даже снег визжал больнее Под полозьями саней. Но была, пускай не пета, Песня в памяти жива. Были эти на край света Завезенные слова — Перевозчик-водогрёбщик, парень молодой, Перевези меня на ту сторону, в сторону домой. Отжитое пережито. А с кого какой же спрос? Да уже неподалеку и последний перевоз. Перевозчик-водогрёбщик, старичок седой, Перевези меня на ту сторону, в сторону домой.